Александр Бачила. Впереди вечность. Часть первая. Фамилия. Я назвал. Возраст. Я признался. Он бросил на меня взгляд из подлобия, покачал головой. Надо же. И семья есть. Не успел.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 А то намечтал выше крыши, а сласти настоящие в руках не держал, простофиля. Чего ж ты? Я вздохнул. Не знаю. Стеснялся. Кого стесняться-то? Все ж свои, все одинаковые. Ты о чем мечтал? Обаба впади. Я почувствовал, что краснею. <кх> Знаете, я вообще-то как-то никогда этого так не называл. А как? Назови по-другому, я подожду.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 «Новенький», — признался я. Федор Ильич хлопнул ладонью по скамейке рядом с собой. «Садись! Голову на тебя задирать кровь приливает!» «Сафрошка! Ты здесь еще?» «Беги, осмодей, за квасом тебе говорят!» Старичок исчез. Остальные уже утратили ко мне интерес и вернулись к своим делам и разговорам.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 Немудреные тепленькие щи и гречневая каша с бледно-серым подливом казались теперь вполне приличным закусоном. Все принялись работать ложками, только Федор Ильич, как истинный гурман, еще позволил себе поворчать. «Разве это щи?» Отбывал бывал на Пасху, зайдешь к тестову, закажешь ракового супу до да селянки из почек с расстягаями.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 Назначили чин-чинарём рабочий день, обеденный перерыв, отгулы, отпуска. Мука-то вечная, так что без разницы, как её отправлять, подряд или в разбивку. Меня колотила мелкая дрожь. Как это легко вы говорите? Фёдор Ильич усмехнулся, насадил на вилку кусочек хлеба и принялся старательно вымакивать остатки подлива.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 Я посмотрел на багрового римлянина Тот с прежним равнодушием Рубал кашу, изредка погромыхивая Под столом своим шлемом «Две тысячи лет горит!» Сказал Федор Ильич «Так уже и не замечает порой А катит, бывает, высоколигированный Сталью, а он как сидел Так и сидит Задумался, говорит Вот, брат, что такое привычка Ко всему-то, подлец Человек привыкает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 «Из Зубовного можно». «Из Смольного лучше», — авторитетно заявил дьячок. «Можно из Смольного», — легко согласился парнишка. «Да мало ли отделений». «Это точно», — сыто отдуваясь, пророкотал Федор Ильич. «Такого добра тут навалом». «Из Смольного это которые институтские?» — спросил я. «Всякие», — сказал Федор Ильич. «Которых в Смоле варят. Называется «Смольное отделение».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 Окончание рассказа Александра Бочила «Впереди вечность» в следующем подкасте «Модели для сборки».